139. Сравним количество мысленных подвигов с подвигами в земном действии. Удивительно сопоставить число мысленных решений с малым количеством проявленных действий. Конечно, каждая мысль, направленная на благо, уже представляет несомненную ценность, но поучительно следить, насколько затруднена передача мысли в земном действии. Можно Действительно изумляться, почему мысли так отдалены от действия? Сильные мысли не нуждаются в действенном поступлении, но кроме таких, одиноких мыслителей, существует множество хороших мыслей, но они недостаточно сильны, чтобы воздействовать мысленно, и не доходят до действия земного. Как всегда, инертна такая середина, она может препятствовать здоровому продвижению человека. Так будем очень заботливо помогать, чтобы каждый зародыш мысли добра притворялся в действии.